Глава пятая. Поверить не могла, что согласилась на такое, но мысль о том, что это могло помочь брату, воодушевляла меня, поэтому и согласилась. Они скоро придут, сказала старуха, глядя в окно. Тени? переспросила я. Да, ответила она. Ты главное мать не забудь. Сам же кот посмотрел на старуху. Он ведь настоящий кот переспросила я. Мэтью тут же перевёл на меня взгляд и прищурился. «Конечно, я настоящий кот!» возмущенно фыркнул он. «Не особо похоже», ответила я. «А ведь точно!» вставила старуха. «Ты не ведёшь себя как кот!» Теперь Мэтью и на неё посмотрел со злостью. А, собственно, я и заметила, что он вёл себя не так, как обычные коты, Но я же и не всех котов в мире знала, так что могли быть и такие. Но странно было и то, что он ни разу себя не вылизал и ничего такого, а еще он превращался в мужчину. Значит, скорее всего, он мужчина в теле кота». «Почему это?» – спросил он. «Коты любят ластиться или царапаться, – начала я, – а еще они вылизывают себя». «Вылизывают?» переспросил Мэтью. «Ну, да, полностью», ответила я, густо покраснев. все тело!» Кот фыркнул. «В общем, мало ли, как себя ведут обычные коты, а я такой», — сказал он. «Это может бросаться в глаза», — продолжила старуха. «Имени своего она так и не сказала, а когда я спросила, она ответила, что это не моё дело. Я больше и не приставала». Не хотел человек отвечать, вот и не надо. «Плевать, неважно», — ответил кот. «Король может почувствовать», — продолжила старуха. Я же закатила глаза. «Не почувствует, но вылизывать все свое тело я не буду», — ответил кот. «Если понадобится, то будешь», — продолжила старуха. Она уперла руки в боки и смотрела на кота. Они так и спорили. Я же покачала головой. И тут заметила, что в углу стало что-то шевелиться. Видимо, еще какая-то живность в этом доме. Вот только эта живность стала приобретать человеческие черты. «Воу!» — тут же сказала я. Кот со старухой перестали припираться. «Тени!» — ответила старуха. «Ага!» — кивнула я. И тут ко мне потянулись щупальца. «А я думала, что они сюда не могут пройти!» Сказала старуха. Времени на отбор, мало осталось, ответил кот и запрыгнул ко мне на плечи, вцепившись острыми когтями. Теперь в замке только ты будешь слышать мой голос, ну, и те, кого я сам выберу. Я взвыла от боли, а затем нас подкинула вверх, а затем опустила вниз. Меня выкинуло вместе с котом в какой-то зал, полный людей. Общество в большинстве своем состояло из девушек в бальных платьях и с таким количеством драгоценностей, что можно было ослепнуть. Я ахнула от удивления. Это что? Телепорт был? На меня посмотрели и фыркнули, будто ничего особенного не было в том, что человек внезапно появился на пороге. Ну, так сказать, полет прошел нормально. Осталось только не растеряться здесь окончательно. Все же мне не стоило забывать, что на кону здоровье моего брата. Кот вцепился в меня когтями, как в родную. Не отодрать ни за что. Да и мне спокойнее от того, что он в меня вцепился. Все же мы с ним знакомы как-никак пару дней. Со стороны послышались смешки. На это кот лишь фыркнул и шикнул, обнажив белоснежные зубы. Мы продвинулись сквозь толпу к окнам, где почти никто не стоял. Тут хоть можно было выдохнуть. «Ты чего?» спросила я его а что они смотрят послышался шепот и вообще коты не разговаривают ага я просто думала раз мир волшебный то и коты тут могут разговаривать прошептала я и перевела взгляд на кота тот посмотрел на меня со скепсисом не стоит продолжил кот ты знаешь зачем мы тут ага кивнула я Следом кот мяукнул, зато остальные барышни ходили мимо, поглядывая на нас с интересом. «Я же осмотрела себя и поняла, что не так. Оказалось, что я тут единственная, кто был в офисной юбке, слегка прикрывающей колени, да в блузке. Ну, кто ж знал, что мне сегодня потребуется бальное платье? Кот же не предупредил вовремя. Но ничего, ноги у меня длинные, стесняться нечего». Зато взгляды окружающих прилипли ко мне. Расфуфыренные красотки, видимо, таких нарядов, как мой, не носили. Может, зря мы со старухой не учли момент с одеждой? «Да, зато здесь никого нет с животным», процедила я. «Но кот лишь сильнее впился в меня когтями. Вот же зараза! Мне его и так тяжеловато уже было держать. Все же он откормленная тушка». «Да хватит!» «Я просто к тому, что это странно!» Кот лишь возмущенно мяукнул в ответ. Я закатила глаза. Кот вообще ни в какую не хотел слезать с меня. Пришлось его поудобнее перехватить, а то упал бы. «Его Величество Король Эдуард Лейтир Третий!» Внезапно раздался громкий голос, будто усиленный микрофоном.